43 три лохматых», как теперь говорят, и Парфирии. никто уже не пишет слово взлом с большой «п». Полностью соответствует истине. Может показаться странным или глупым, но я правда отношусь к Парфирию сентиментально. Даже больше. Это, увы, похоже на любовь. Настолько похоже, что у меня появляется необходимость объяснить это чувство себе самой. Началось все, конечно, не сразу —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 Но в Вилферлэнде они его не достанут. Как минимум, один из его удивительных артефактов, однако, уцелел. Это так называемая ока Брамы Минус» — полусознательная рандомная нейросеть, дающая ограниченный доступ ко всем событиям прошлого, оставившим электронный или световой отпечаток, даже если этот отпечаток уже уничтожен. Самое поразительное, что ока Брамы» не содержит информацию в себе —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 Кстати, ходил анекдот, что направленное в будущее ок Брамы Плюс Резник тоже построил, но успел этически стереть, чего ему никогда не простят оплатившие работу трейдеры с фондовой биржи. ок Брамы Минус находится в частных руках и выполняет некоторые простейшие операции для тех, кто готов их оплачивать. Правительство в мистерию вселенского кода официально не верят, но спецслужбы покупают у Око машинное время как миленькие.